Максим. Максим н ч с с я к месту, указанному отцом, не обращая внимания на сопротивление Нисы. Он должен позаботиться о ней, несмотря ни на что. Одно появление среди нападавших Романова говорит о том, что на этот раз против Шуйских выступили очень серьезные силы. Он убил в н у к а главы рода Романовых, в н е р а н г о в о г о одаренного, который наверняка тоже участвует в этой атаке, и прибыл он. Специально, чтобы остановить деда, в том, ч т о б ы с т и о н сможет одержать верх над зверем, Максим сомневался. Сперва он не понял, кого прибил, но лицо одного из погибших показалось Максиму знакомым, а потом все расставил на свои места перстни Романовых, что сейчас лежал в кармане Максима. Подделать такую вещь невозможно, а снять перстень получится только с мертвого человека. Он сам не знает, для чего взял себе этот перстень, но не хотел его выкидывать или оставлять на трупе. Бежать пришлось без усиления, даром. Это в самом начале их побега Максиму удалось вырваться за пределы поместья при помощи силы, а затем Ниса поняла, что происходит, и попыталась остановить его, применив свою способность. Но Максим не собирался останавливаться. Он получил четкие указания отца на случай, если ситуация для рода станет критической, а именно такой она и была. Нисса не сможет ничего сделать с таким количеством перворанговых о д а р е н н ы х но род Шуйских будет жить. Максим позаботится об этом, а Калмыковы помогут ему. Нужно только добраться до них, а это попасть на другой конец империи. Но сделать это будет не так-то и трудно. В лицо его знают немногие. Максим практически никогда не появлялся на публике. Отец позаботился об этом, сконцентрировав общественное внимание на Яне и Андрее. Он словно знал, что наступит момент, когда младшему сыну потребуется оставаться неузнанным. Ниссу не знает вообще никто, поэтому с ее стороны никаких проблем не должно возникнуть. Охотничья сторожка, о которой говорил отец, находилась в двадцати километрах от поместья, но Максим даже не запыхался, двигаясь по тайге с н о ш е й на руках. К тому же эта н о ш а всячески пыталась освободиться. Поначалу не сокричала на Максима, угрожала ему, обзывалась. Затем она попыталась договориться с ним, а под конец и вовсе стала умолять его вернуться, но он просто игнорировал ее, так ни разу и не ответив. И вот последние минут десять девушка перестала истерить и просто тихо всхлипывала, и з р е д к а предпринимая попытки освободиться. Максим спасет Нису, как бы она потом к нему не относилась, и сделает это не из-за п р и к а з а о т ц а а потому что эта девушка за столь короткое время стала дорога для него. Впервые он относился к кому-нибудь таким образом. Когда до сторожки оставалось примерно пару километров, раздался чудовищный крик, заставивший Максима споткнуться. Он едва не упал, но все же смог удержаться на ногах и не выпустить Нису. Подобный крик мог означать только одно: дед пошел на крайние меры и принял форму зверя. За всю жизнь он применял эту технику всего два раза, а все из-за того, что, приняв эту форму, дед перестает различать врагов и союзников. Он начинает убивать всех подряд, выбирая себе в п р о т и в н и к е сперва самых сильных. Внеранговый берсерк, павший в н е р а н г о в ы й берсерк, павшив й кровавую ярость, не остановится, пока не убьет всех, кого сможет отыскать. Последний раз, когда он применил эту технику, понадобилось т р о е внераанговых одаренных, чтобы остановить деда. Если бы они этого не сделали, то сила сожгла бы деда изнутри, и он продолжал бы сражаться до самого конца. Именно тогда он уничтожил два имперских рода, и вот спустя столько лет он снова применил эту технику. Это было в поместье? – спросила Ниса. Сила деда вышла из-под контроля. Зверь завладел его разумом и телом. Все, кто находится в поместье, обречены. произнес Максим, сглатывая ком, образовавшийся в горле. Одно дело убегать, имея надежду, что родные смогут выжить, и другое быть уверенным, что они все умрут. Ярость начала колокотать внутри Максима, нужно было срочно выплеснуть ее, и Максим закричал, вкладывая в этот крик все, что накопилось у него внутри. В одно мгновение наступила тишина. Исчезли абсолютно все звуки: птицы, насекомые, шуршание травы и веток деревьев на ветру. Все замолчало. Лишь его крик разнесся по тайге, став ответом старому зверю. В роду шуйских появился новый зверь, куда более страшный, чем Владимир Дмитриевич. Этот зверь смог сохранить рассудок. Не позволил ярости взять над собой верх. Максим и сам не понял, что произошло. Барьер, установленный девушкой, лопнул, и сила бурным потоком устремилась к нему, наполняя каждую клетку. Он впервые ощутил столько силы. Мы должны вернуться. Там остался Виктор. Тихо произнесла Нисса. Но Максим точно не собирался возвращаться в поместье. Он рванул с места, заставив девушку вжаться в себя. А уже через пару минут они стояли возле сторожки. Не делай глупостей. Твоя сила на меня больше не действует. Если попытаешься сбежать, я все равно тебя поймаю. Останься мы в поместье, и вполне возможно, уже были бы мертвы. Ты сама прекрасно слышала слова отца о том, что мы должны сделать. сказал Максим, отпуская Нису. Он не мог постоянно держать ее на руках. Сейчас Максиму необходимо было забраться в схрон и посмотреть, что отец приготовил для него. Девушка тут же начала возмущаться, но Максим снова постарался не обращать внимания на ее слова. Главное, чтобы она не пыталась сбежать. Всего одного удара хватило Максиму, чтобы проломить пол, после чего он просто начал вырывать доски. Открывая приличное углубление, в котором лежал большой вещмешок и рюкзак, разбираться, что находится внутри, не было времени, и поэтому Максим просто закинул все за спину и даже не почувствовал веса этих вещей. И уже собрался выходить, когда услышал испуганный крик Нисы.